Нюх на хорошие продукты. Иногда я слишком небрежно набираю номер телефона. Промахиваясь мимо цифры, начинаю заново. Но ее номер я всегда набираю очень внимательно. Так, словно работаю бухгалтером на стекольной фабрике. Я только что набрал ее номер и теперь жду. Телефон звонит. И снова звонит, третий звонок и четвертый. Я слушаю звонки очень внимательно, так, словно это сложная классическая музыка или двое интересных людей говорят о технической задаче. Я слушаю так внимательно, что вижу телефон на маленьком деревянном столике у нее в прихожей. Рядом лежит книга, какой-то роман. «Седьмой звонок» и «Восьмой». Я так внимательно слушал звонки, что оказался в ее квартире. Стою в темной комнате рядом с телефоном и слушаю, как он звонит. Она не отвечает. Она ушла. Ее нет дома. Мне надоел телефон, и я брожу по квартире. Включаю свет и разглядываю вещи». Смотрю на картину, которая мне нравится, и на аккуратно заправленную постель. Я почти вижу свое отражение, но это было в прошлом году. На кухонном столе не распечатанные конверты, в них счета. Такая у нее привычка. Она не любит открывать счета. Распечатывает остальные конверты, а счета оставляет на кухонном столе. Кипа растет. Иногда к ней приходят люди. И так ужинают за столом с нераспечатанными щитами. Я открываю холодильник и смотрю, что там. Половина запеканки из тунца, полбутылки вина и помидор. Очень хороший на вид помидор. У нее большой талант выбирать продукты. Кот заходит в кухню и глядит на меня. Он видел меня уже много раз, я ему надоел. Он уходит. Что теперь телефон прозвонил уже двадцать раз, не меньше, а может и больше. её нет дома. Я вешаю трубку.